Глава четырнадцатая. «Что вы делаете? Не надо! Прекратите, пожалуйста!» Прошу дрожащим от испуга голосом. «Послушай меня, жених Кати!» Начинает зло Глеб, но Дамир встает между мужчинами и останавливает его, надавив на грудь ладонью. «Глеб, тут дети!» Дамир кивает в нашу сторону. Бывший муж останавливается, но не отступает. Стоит, еле сдерживаясь, а после смотрит на нас с детьми и, наконец, отходит в сторону, бросив напоследок слова, которые не оставили сомнений в том, что он не оставит нас в покое. «Если я узнаю, что это ты помогал прятать ей от меня моих детей, уничтожу». «Вряд ли у тебя это получится», провоцирует Тимур в ответ. И мне становится страшно, потому что Глеб Еще четыре года назад был мощнее во всем, а сейчас боюсь даже представить его возможности. Бывший муж ничего не отвечает, лишь хмыкает, а после переводит взгляд на меня. Сканирует еще несколько секунд, после чего многообещающе кидает фразу, от которой у меня ледяные мурашки по коже начинают бегать. «Встретимся в суде. Мои адвокаты свяжутся с тобой в самое ближайшее время». Он разворачивается и уходит, а у меня просто ноги подкашиваются от ужаса. И еле удерживаюсь, чтобы не упасть, когда на помощь мне приходит Тимур. «Все будет хорошо. Пошли отсюда!» «Тимур!» — слышу за спиной голос Дамира, который что-то хочет сказать, но тот лишь холодно бросает через плечо. «Не сейчас. Я тебя позже сам наберу». Домой мы возвращаемся в полной тишине. Дети уснули, Тимур ушел в себя, задумчиво смотрит в окно, где на стекло падают большие капли июньского дождя. Я тоже молчу и не знаю, что сказать. Слишком много всего произошло в этот вечер. Мой ответ Тимуру — появление Глеба. И как вишенка на торте то, что он знает правду о своих детях. Все внутри бьется в панике. Мне одной не противостоять ему точно. А вот с Тимуром... Хотя что он сможет сделать, если Глеб докажет свое отцовство? Неизвестность мучает. Страх за детей и будущее оседает ноющей болью в груди. Я не смогу жить с этим страхом. Но и детей я ему не отдам. Умру, если понадобится, но не отдам. Кать, мы приехали. Уставший голос Тимура вырывает меня из мучительной тревоги. Я киваю и беру на руки Асю. Тимур с Сережу. Зайдя в квартиру, начинаю раздевать детей сама. Марину отпустила. Мне не хватает сейчас силы и терпения еще и ей что-либо объяснять. Да и к тому же я еще не решила, что нужно и можно ей рассказать. Тимур не уезжает сегодня ночью. Впервые остается с нами с момента рождения детей. Мое согласие определенно изменило его права и на меня, и на присутствие в моей жизни. Я это поняла с первой секунды, однако не знаю, почему мне сейчас хотелось, чтобы он уехал. Я хотела побыть одна и подумать, что дальше делать. Меня буквально душит то, что из-за меня у Тимура будут большие проблемы. Они явно у него будут. Глеб ясно дал об этом понять. Когда я возвращаюсь в гостиную, время на часах уже показывает час ночи. Тимур все это время терпеливо сидел и ждал меня. Рубашка на нем расстегнута почти до середины, а рукава закатаны. На голове беспорядок, который только красил его. «Иди ко мне». Просит, когда замечает, что я вошла. Протягивает руку и усаживает к себе на колени. И это так непривычно. «Ты не возражаешь, если я сегодня останусь с вами?» Он смотрит прямо в глаза заправляя рукой пряди моих выпавших волос за ухо. Я не знаю, что ответить. Если бы не появление Глеба, я бы, наверное, сразу сказала «да». Но сейчас я ярко вижу разницу между прикосновениями бывшего и Тимура. От его касаний мурашки не бегают по всему телу. Приятно, да, но не более. И я так гадко чувствую себя из-за этого. Хочется просто разрыдаться. Ну почему именно сейчас все это происходит, когда я дала шанс нашим с Тимуром отношениям? Все было хорошо, и меня, и детей устраивало все до сегодняшнего вечера. Но после появления Глеба я поняла, что этот предатель забрал все мои самые прекрасные и искренние чувства раз и навсегда. И теперь я могу предложить Тимуру лишь суррогат того, что на самом деле могло бы быть. Вот только согласится ли он. Моя заминка красноречиво говорит Тимуру о том, что я, мягко говоря, сомневаюсь в своем ответе. И тогда Тимур аккуратно пересаживает меня на диван, а сам встает лицом к окну. Мы долго молчим. Он наверняка думает о том, что делать дальше, а я пытаюсь найти правильные слова, чтобы он дал мне время побыть одной и подумать. «Тим, я...» Робко пытаюсь начать разговор. «Ты все еще его любишь?» Вдруг прерывает он меня. «Что?» «Нет, я ни за что не прощу этого предателя!» Все внутри протестует от такого простого вопроса Тимура. И я начинаю возмущенно, даже раздраженно, но такой ответ не устраивает моего будущего жениха. «Я не спрашивал, простишь ты его или нет». «Я спросила, любишь ты его все еще или нет?» Спокойно подметил он. Я осеклась и застыла. Чувствую, что не то говорю, не так себя веду, как надо. Господи, что я делаю? Передо мной стоит прекрасный мужчина, о котором только можно мечтать, особенно мне. После всего, что Тимур сделал для меня. Нужно просто молиться и благодарить небеса, что он выбрал именно меня. А я вместо этого рушу все то, что он мне дал, и может дать еще. Прости. Боже, что я несу. Я я просто выжата и расстроена. Мне страшно, и я не знаю, что делать, что думать. Слишком много случилось за один вечер. Подхожу к нему, тараторя все это, и хватаюсь за его руку. Смотрю, умоляюще, чтобы он не осудил, не принял быстрых решений. Когда мы вот так, на эмоциях и в сложной ситуации. Успокойся. Тимур притягивает меня к себе, приобнимая за талию. И я выдыхаю. Но расслабиться он мне не дает. Его рука касается бретельки платья и медленно начинает его спускать вниз.